Глава 41. Когда старенький Peugeot Эммы, на котором она и Маклин прибыли на место пожара остановился у тротуара, Ворчуна еще не было. Вопрос с транспортом для Маклина решился легко, поскольку почти сразу после разговора с Варчуном телефон Эммы тоже зазвонил, и от нее потребовали явиться на место предполагаемого поджога. Какое-то время они сидели и смотрели в окно на сгоревшую фабрику, окруженную пожарными и полицейскими машинами. «Формально завтрак все еще за мной», — объявил, наконец, Маклин, чтобы снять неловкость. «Безусловно, инспектор. Теперь, вероятно, даже целый ужин. Я с вами свяжусь». Эмма универсальным жестом приложила руку к уху, как будто держала в ней телефонную трубку. Прежде чем он успел ответить, она выскочила из машины и поспешила к белому в ржавых потеках фургончику криминалистов. Пожарный дознаватель Джим Баррус обнаружился неподалеку от входа в старое каменное здание. Фасад почти не пострадал. Единственное, что свидетельствовало о пожаре — чёрные языки сажи над выгоревшими окнами. Не пострадала и крыша, во всяком случае посередине, где над карнизом торчала приземистая башенка. Архитектурное излишество, наверняка скрывавшее дымовые трубы или ещё что-нибудь подобное. Прибитый к стене плакат, наполовину оплавившийся от жара, изогнулся и почернел но знакомый логотип «Рэндальф Developments ещё можно было разобрать. Маклин попытался вспомнить, не видел ли он это здание среди макетов в офисе компании, но с тех пор утекло слишком много воды. «Доброе утро, инспектор!» утомлённо улыбнувшись, поздоровался с ним Барроус. «А я уже надеялся, что всё это кончилось. Вы уверены, что это то же самое?» — говорят, внутри были люди. «Действительно, определённая разница есть». «Только я не думаю, что это они подожгли здание». «Взгляните-ка!» Барус протянул ему каску и зашагал к стальным воротам, закрывающим вход в здание. В них была прорезана открытая сейчас небольшая дверца, из-за которой, словно отрицая закон тяготения, вверх тянулись черные струйки золы. «Надеюсь, на этот раз вы убедились, что там нет потайных подвалов». «Не беспокойтесь, все проверено». Барус шагнул внутрь. Маклин последовал за ним. За дверью их ждала сплошная мешанина из рухнувших почерневших балок, золы и отвратительного влажного запаха только что залитого костра. И запашок горелого дерева поверх него, легкий, но липнущий горло, словно привкус дешевой пищи. «Мы приехали вовремя, так что крышу удалось спасти. Более или менее». Бароус поднял глаза на перекрещивающаяся стропила высоко над головой. Черепицы местами не доставало, а стекла, вставленные в крышу для освещения, полопались и осыпались вниз. В общую кучу, как будто их-то там и не хватало. «Где нашли тела?» — спросил Маклин. Бороус указал в угол здания, где была небольшая дверь. Вероятно, когда фабрика еще работала, за ней располагался кабинет управляющего. Из двери как раз вышел криминалист в белом комбинезоне и с тяжелым алюминиевым ящиком в руках. «Вы их перемещали?» Мы думали, что они еще живы. Собственно, один действительно оказался жив. То есть они не обгорели? Не сказать, что бы сильно. Только поверхностные ожоги, руки, лицо. Это же бродяги, на них полно всякого тряпья наверчина. Нет, я думаю, их убил дым, не огонь. А сейчас они где? Маклин завертел головой, рассчитывая увидеть расчищенный участок и уложенных рядом покойников чинно ожидающих, чтобы дежурный доктор зафиксировал факт смерти, расписался в документах и мог свалить домой. «Скорая помощь стоит у входа. Того, который выжил, уже увезли в больницу. Но вы не думаете, что здание подожгли они?» «Не похоже. Они свили гнездышко вон там». Барроус махнул рукой в сторону кабинета. «Там и все барахло лежало». «Какое барахло?» «Матрасы, мешки. У одного даже был старый альпинистский рюкзак». «Логично», — согласился Маклин. «А где тогда загорелось?» «Вон там», — Барус начал пробираться между обломками. Маклин, стараясь ступать след в след, двигался за ним. Они переместились вглубь здания, где со всех сторон валялись искорёженные деревянные балки и битая черепица, и, наконец, оказались на открытом пространстве посередине. Над собой Маклин мог видеть нижнюю часть башенки на крыше, доступную взгляду, поскольку потолок рухнул. Со всех четырех сторон башенки внутрь здания вели старинные дымоходы. Судя по тому, как распространялся огонь, и вот по этим повреждениям, Барус указал на чугунные столбы, на которых сохранились остатки, пошедшие пузырями краски. Я прихожу к выводу, что загорелось именно здесь. Другое дело, что я не в состоянии объяснить, каким образом загорелось. Нет ни следов горючей жидкости, ни проводов, которые могло замкнуть. «Огонь как будто бы возник из ниоткуда, как и в предыдущих случаях», констатировал Маклин, медленно поворачиваясь вокруг своей оси в надежде представить себе, как выглядело здание до пожара. Представить не получилось. Барус пожал плечами, без особой уверенности, но всё равно очень красноречиво. Именно как и в предыдущих. Маклин не очень-то любил бывать в западном госпитале. Слишком много с этим местом было связано воспоминаний, и среди них ни одного хорошего. На самом входе он очень кстати вспомнил, что так и не заглянул проведать констебля Робертсона, вынужденного лежать на растяжке, пока весь мир празднует Рождество. Надо обязательно зайти, как только выдастся свободная минутка. В палате было пять больных в возрасте от 19 до 90 лет. Всех их объединял нездоровый, изжил бледный оттенок кожи, который неизбежно приобретают те, кто надолго задерживается в больнице. И все они с подозрением уставились на Маклина, когда он задергивал шторки вокруг постели, на которой спал чудом спасшийся бродяга. Маклин не хотел его будить и был готов подождать, но когда он придвинул поближе стул и сел, веки спящего задрожали, а рука дернулась. «Как вас зовут?» — негромко спросил Маклин. Бродяга начал медленно открывать глаза, потом они резко расширились от ужаса. Он забился, попытался сесть, зайдясь при этом в кашле. Шланг от капельницы болтался вокруг него, словно хлыст, и Маклин испугался, что внутривенная игла вот-вот выскочит. «Успокойтесь. Вы находитесь в госпитале. Помните, вы в безопасности». Постепенно бродяга перестал биться, только продолжал судорожно стрелять глазами из стороны в сторону, пытаясь понять, где он. Свободной рукой он начал ощупывать иглу в другой руке бешено тряся при этом закреплённым на пальце датчиком пульса. «Всё в порядке». Маклин легонько притронулся к его руке, чтобы успокоить. Прикосновение неожиданно сработало. Бродяга впился взглядом в Маклина и замер. «Ты кто? Где я? Вещи мои где?» — прохрипел он. То ли горло ему обожгло дымом при пожаре, то ли намного раньше. Надо полагать, за свою жизнь бродяга выкурил немало дряни. Поскольку он перестал биться, Маклин смог получше рассмотреть его лицо. Не то, чтобы там было что рассматривать. В госпитале новоприбывшего умыли, но сальные, седые, с пегим оттенком волосы чище не сделались. Колючая борода, что отрастает, если бриться не чаще, чем раз в 10 дней, не в состоянии была скрыть морщины и складки кожи, указывающие на то, что ее владелец некогда был толстяком, но теперь исхудал. «Как вас зовут?» — снова спросил Маклин. «А ты кто такой?» — Тони Маклин. Говорить, что он из полиции смысла не было. Во всяком случае, до поры до времени. Так он ничего полезного не узнает. «А я Таппер. Закурить не найдется?» Бродяга издал фыркающий звук, и Маклину на секунду показалось, что он собирается сплюнуть на пол. «Это госпиталь, мистер Таппер. Здесь не курят. Таппер. Просто Таппер. Скоро, блин, уже вообще нигде нельзя будет посмолить. Как я сюда угодил-то?» «Вы пострадали при пожаре в старом фабричном здании в Слейтфорде. Что вы там делали?» «А по-твоему что, задницу грел?» «А двое других, как их звали?» «Почем я знаю?» — пожал плечами Таппер. «Такие же, как и я. Не так много нынче осталось мест, где можно кости пристроить. Если уж нашел, то не станешь привередничать, есть там еще кто или нет. И что же вы делали?» «Развели костер, присели рядом». Раздобыли метеллированного спирта. «В задницу ваш метилированный! Я такое дерьмо пить не стану. От него ослепнуть недолго!» Маклин уселся поудобней и на секунду задумался. Но костер-то вы развели. «Ты что, легавый?» Таппер шумно втянул носом воздух, как будто бы его собственный аромат. Несмотря на усилия, обрабатывавшие его несчастной санитарки, не перебивал напрочь все другие запахи в палате. «Я легавых за мили чую!» «Вы правы», — согласился Маклин. «Я инспектор полиции, если вас интересуют подробности. Но сами видите, я здесь один и неофициально. Ваши слова никто не записывает, ни звука об ответственности за ложные показания. Если вы мне поможете, то никакого формального допроса и не потребуется». «С легавыми так не бывает», — коротко усмехнулся Таппер. «Со мной бывает». Маклин поймал взгляд бродяги и продолжил не давая тому отвести глаза. «Послушайте, я знаю, что здание стояло пустым. От того, что вы там расположились, никому не было вреда. Тем не менее, вы проникли туда незаконно, а здание сгорело до тла. Двое ваших приятелей погибли при пожаре». «Никакие они мне не приятели», — возразил Тэппер, Но Маклин уловил неуверенность в его взгляде. «Пускай даже так, но они мертвы, а вы живы». Всего этого достаточно, чтобы у вас была целая куча неприятностей. Если мы начнем копаться в вашей биографии, один бог знает, что мы раскопаем». При виде реакции на свои слова Маклин почувствовал жалость к старику, потому что теперь он выглядел стариком, а не бесшабашным бродягой, гордо носящим прозвище вместо настоящего имени. За спиной у него остались долгие и не слишком радостные годы. Старик бессильно откинулся на белые больничные подушки, словно, наконец, признав своё поражение на жизненном пути. «Что ты хочешь знать, Ищейка?» «Вы видели здание фабрики изнутри до пожара. Расскажите, как оно выглядело?» «Да никак. Темно было». «Ладно. А как вы попали внутрь?» «Сзади. Там дверь была. Её кое-как заколотили. Ну, пришлось немного потянуть за доски. И что теперь?» «Значит, вы оказались внутри, осмотрелись вокруг и решили устроить лежбище в кабинете» а не в главном зале. Почему? Да потому, блин, что в кабинете камин был, вот почему. А зал был весь завален всякой хернёй, если жечь костёр, там бы всё нахрен загорелось. Какой именно хернёй? Да я знаю, что ли. Картонные коробки, поддоны какие-то. Как оно на стройках бывает? Я к Луне сразу сказал, тут того и гляди, всё полыхнёт. И ведь накаркал, блин. Почему же оно загорелось, раз вы с дружками были в кабинете? «Кто здесь полиция? Я или ты? Вот сам и выясняй, почему». Я из кабинета поссать вышел, холодно было, как в заднице. Не успел расстегнуться, все уже горит. В жизни не видел, чтобы так быстро загоралось. Нас отрезало в этом кабинете. Выбраться можно было только через зал, но это совсем уж идиотом надо быть. «А как загорелось, вы не видели?» Бродяга закашлялся, повертел головой, ища, куда бы сплюнуть. Потом с отвращением сглотнул. Да неправильно как-то загорелось. Другого слова у меня нет. Выхожу наружу, холодильно, как в морозильнике. Потом раз, и можно подумать, что я сдох и угодил в пекло.